Баюкассии древние кельтские племена. Около города Бае Карл Великий поселил изгнанных им с родины саксов. Когда же Эмма вдруг оказалась перед каменным зданием церквушки с крестом на крыше, она даже опешила. Натреснуто ударил колокол, и девушка машинально перекрестилась всей ладонью, глядя на движущуюся к храму редкую цепочку франков. Площадь перед церковью была немощеной, И они шли, увязая по щиколотку в грязи, коротко остриженные, как знак рабства, мужчины и женщины в грубых балахонах из некрашенной холстины. Это были ее соотечественники. И у Эмы защемило сердце при виде грубых отметен клейма на их лбах и щеках. Олаф беспечно указал на церковь. Это храм святого Лупа. Ботульф оставил его, чтобы франком было где опуститься на колени перед своим распятым богом. К тому же Луп, видно, был славным воином так как местные жители в один голос утверждают, что он победил здесь свирепого дракона, обезглавил его и утопил тело чудовища в реке. Эмма взглянула на Олафа. Можно и мне пойти туда? Норман пожал плечами. Ты не рабыня, Эмма, и можешь поступать по своей воле. Он тут же уселся на обрубок бревна, показав этим, что готов ждать. В церкви было полутемно и гораздо холоднее, чем на улице. От каменных стен тянуло ледяной сыростью, У подножия грубого каменного распятия, как дальние звезды, мерцали свечи. Возле алтаря горела еще одна свеча, а перед раскрытой книгой Писания стоял священник в бедном облачении. Он на миг прервал молитву, заметив женщину в скандинавской одежде, задержавшуюся у чаши со святой водой. Когда же Эмма осенила себя крестным знамением, прихожане тоже стали оглядываться. Она увидела бледные лица, исполосованные шрамами, удивленные глаза — Ей стало не по себе, и, опустив взгляд, она прошла на женскую половину. Что может быть хуже, чем ощущать себя чужой среди своих, чувствовать настороженность и враждебность во взглядах этих людей? Однако, кем бы ее ни считали, по сути, она оставалась пленницей и отличалась от христиан Бае только тем, что на сене не было принято, как здесь, ставить клеймо на лицах невольников. Эта мысль не покидала ее во все время службы. Священник продолжал чтение, И она видела, как пар клубится у его губ и губ прихожан, повторявших за ним слова молитвы. Рабы! Ей стало так скверно, что она едва дождалась окончания мессы. Когда же она, наконец, покинула храм, первый, кого она увидела, был олов вокруг которого толпились дети Франков. Скальд что-то рассказывал, гримасничая и размахивая руками, и они кричали от страха и от восторга одновременно. Завидев Эму, дети тут же разбежались. Олаф поднялся, все еще улыбаясь, но улыбка его исчезла. Едва он увидел выражение ее лица. Что случилось? Я хочу видеть ботльфа Старого ярла они обнаружили у городских ворот. Там была суета и неразбериха, как везде, где шло строительство. Через ямы с известию, известью были переброшены деревянные трапы. Везде громоздились штабеля, бревен, горели костры, на которых клокотала в котлах смола. Рабы-каменотесы железными резцами и деревянными молотами обрабатывали каменные глыбы, звенели молоты в кузнице. По обеим сторонам ворот высились уже почти достроенные каменные башни, которые Эмма не разглядела вчера в темноте, так как их полностью скрывали строительные леса. Слышались крики подносчиков камня, виск пилы. Сам Ботто, расставив ноги в сапогах из кожи морского зверя и уперев в бок руку с зажатым в кулаке хлыстом, следил за разгрузкой повозки с каменными блоками. Он не сразу заметил появление Эмма и Олафа. Когда же его окликнули, обернулся и шагнул к ним, улыбаясь в седые усы. — Я возведу вокруг своего города стены не хуже, чем в Руане, — похвастался он. — Пока погода окончательно не испортилась, мы будем продолжать работу, дабы не пострадать от своих соотечественников, любителей поживиться на чужих землях. Камень мы берем из старых построек, — он указал хлыстом за ворота, — и Эмма... Взглянув в том направлении, побледнела. Среди болотистой низины за городом выселись огромные арки древнего акведука. Ее память словно воскресла. Она вспомнила давний солнечный день и себя, собирающие полевые цветы под гигантскими сводами из римского кирпича, вспомнила стоявшую рядом приемную мать Пипину и рыжеволосого мальчика рядом с ней, а потом появился высокий мужчина. Он что-то говорил, и они все трое смеялись, Как давно это было! Из этих четверых в живых осталась она одна. И кем она стала? Сначала пленницей.